При таком раскладе разговор, сами понимаете, не клеился. В тех случаях, когда обстоятельство требует от меня душевных излияний, я не могу выжить из себя ни слова. Как впрочем, и все мои приятели по клубу трутни.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 то Вам, наверное, будет интересно узнать, что в Бринкли Корт есть разбитое сердце. Кажется, её задело заживо. Она тотчас закрыла кроличью тему. Лицо до этой минуты полавшее, надо полагать, восторгом, сразу приняло кислое выражение. Она надрывно вздохнула, издав шипящий взвистящий звук, будто кто-то сжал рукой резинового утенка. — О да, жизнь полна печали, правда? Да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 я так искренне к вам привязаны, Берти. И если бы все сложилось по-другому, не знаю, не знаю, может быть. И а? А что? В конце концов, мы с вами настоящие друзья, и у нас есть наша маленькая тайна. Вы имеете право знать. Я не хочу, чтобы вы думали, жизнь так запутана, так сложна, не ли?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 Она опустила ресницы. Разве тот, кто влюблён, усомнится ли он, что влюбляются с первого взгляда? Сноска. Кристофер Марло. Строка из поэмы Геро и Леандер. Правила она дурным голосом, и я снова вспомнил благотворительные живые картины, о которых уже рассказывал и тетю Агату в роли бодицы. Сноска королева одного из племен, населявших древнюю Англию. Все началось с маленького трогательного происшествия. Я гостила у друзей в их поместье и вышла погулять с моим песиком. И представьте, Берти, мой ужас, когда мерзкая острая заноза вонзилась в лапку моему бедному малютке. И я совсем растерялась, и вдруг появился молодой человек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 вряд ли в тот день целый взвод молодых людей вытаскивал за из лапы ее пса в конце концов он же не подушечка для булавок шансы которого всего минуту назад судя по всему приближались к нулю и который как теперь оказалось вышел победителем меня охватила такая радость из моих губ невольно сорвался такой громкий возглас вот здорово что девица бассет подскочила на добрых полтора дюйма над земной твердью простите